Глава 17. Интермедия. Содружество Лоа. 14 октября 2016 года. Часа не прошло, как маленький отряд выбрался к морю. Берег здесь был неизменный, а пляж хранил полусмытые колии. Этим путём пользовались многие, не обойдёт же болото через дальний лес. Нагрузились земляне от и до: тяжелённые лучемёты из шершавой керамики, весь мешки с провизией, аптечками, запасными батареями. Всё это весило немало кг. Ити было удобно. Крупнозернистый песок пополам с илом держал хорошо, почти не продавливался. Шагай себе да шагай. Ещё бы кто тележку дал, чтобы груз не тащить, а катить. Разбаловался, пригвоздил себя ломах. Тоже мне, десантура. Ближе к полудню решили сделать привал. Рядом с пляжем круглились большие каменные глыбы, обточенные ветром, туда и сложили ручную кладь. Море в этом месте было мелким, а гряды скал вдалеке выглядывавшие из воды, почти полностью гасили прибой. В стороне шуршал местный тростник, похожий на бунчуки. Коленчатые стебли венчались пучками нитевидных листьев. «Не знаю, как там насчет регистраторов», — проговорил Сулима, «но идти в обход...» — «Как-то это неправильно». «Михалыч», — усмехнул Соломов, — «мне тоже прийти цоваться на Луа нелегалом. Но это единственный путь для нас, понимаешь? Как исключение. Знаешь, сколько таких, как мы, без сертификатов с неактивированными базами, прибывают на Луа с периферией?» Да побольше, чем из глубинки в Москву. Но им-то проще. С Гимлы ты или Савады, или ещё откуда, всё равно тебя занесли в этот их реестр. И для таких есть отдельный регистратор, понимаешь? Все проблемы тутошних провинциалов решаются легко и без напряга, поскольку от них даже натурализации не требуется. Они рождены в сотружестве и автоматически признаются лоанитами. А мы-то, земляне, инопланетяне мы, чужие. Как нам легально попасть на Луа? Явиться в этот их внешний комплекс и заявить Дженки, мы с другой планеты, но мы не лазучники, мы хорошие. Понимаешь, понимаешь? Передразнило его Иван. Понимаешь, не дурак, противно просто. Потерпел ж товарищ капитан. Антон решительно стянул с себя комбез и ринулся в воду. Вода была ни тёплая и не холодная в самый раз. Было приятно чувствовать, как смываются пот и усталость. Искупавшись, ломов побрёл к берегу. Ему было по пояс. Заплыв в сторону, он толкал воду перед собой, обходя заросли бунчуков. Внезапно Антон остановился, не веря своим глазам. "Ну ни хрена себе", пробормотал он, наклоняясь и беря в руки здоровенный кусок морского воска размером с пару кирпичей. Кусок был увесист, имея нежно-розовый оттенок, а чем светлее морской воск, тем он качественнее и дороже. Замечательный рояль в кустах. И как вовремя. Подхватив несданную находку, Ломов выбрался на берег. "Всё", воскликнул он. "Вы как хотите, а я остаюсь разбогатею хоть. Богатей, богатей", фыркнул Сулима. Вештанная команда, углядев, что летенант принёс, он присвистнул, раздельно выговорив: "Ну, не феига, Макс, глянь". Ух ты, восхитился сержант. "Да тут тысяч на 50. Ну, никто нам таких денег не даст, отосадил его ломов. Хорошо, если 20 выцарапаем, и то хлеб". А пахнет как, протянул Чернов, обалдеть. "Ладно, завёртываем", решил капитан, и кладём в рюкзак нашему миллиончику. Тяжесть-то приятная. Цыц, спородировал Ломов. "Кто повар?" «Всем и немного повара». Сержант вынул из вещмешка пищевые рационы, переданные Инатом. «На макароны, похоже», — принюхался Сулима к содержимому, — «с подливкой». «А это типа котлеты», — сказал Чернов, плюхая в макароны брусочек приятного цвета хорошо прожаренного мяса. Схомячев паёк, Антон взял в руки баночку, повернул крышечку, подождал, пока подогреется, и глотнул. «Класс!» Напиток отдалённо смахивал на какао с молоком. «Вкуснотень», — булькнул Максим. — Ага, — жизнерадостно подтвердил Иван. — Где-то с полчаса они просто сидели на песке, лениво поглядывая в сияющую даль. — А я уже как-то привык к этому, — проговорил Сулима, касаясь нейрошунта. — И мне почему-то кажется, что мы еще не раз скажем спасибо Инату. Я один только раз выходил в этот их местный интернет, как ее. — Мировая сеть, — подсказал Чернов, — как у Ефремова. — Еще один любитель фантастики, — фыркнул капитан. — Вот сбил меня. Короче, выходил я в эту самую сеть и набрел на объявление. «Самый дешевый нейрошунт в военной модификации стоит, как этот воск, 50 штук. А если третьего уровня, как у нас, уже 350 тысяч». «Это еще фигня», — протянул Ломов. «И над, зараза, только по ночам включал МС». «И вот я как-то проснулся в медбоксе, а на часах только три. Быстро разучил, вот меня и разбудили. Я тогда первый раз спал на лежанке, а не в капсуле. Так главное, вышел перед сном в сеть, пошарился. Знаете, почем нынче интергенерал?» миллион сантов. Ну ни хрена себе, впечатлился капитан. Надо беречь голову, а то снимут и выпотрошат. Могут. Ну всё, подъём и шагом марш. После полудня выбрались к ферме гилобастера. Это было приземистое сооружение, больше напоминавшее бункер. Построили его буквой П, а открытую сторону перегородили высокой стеной с воротами. В наружной стене окон не было, сплошные бойницы. Фронтир. Стоять, раздался спокойный голос. и над стеной воздвигся широкоплечий Малый с лучевиком на изготовку. «Кто такие? Куда претесь?» «К Гилу Бастеру премся», — ответил Сулима. «А мы боевиков гоняем, вообще-то», — ухмылился Малый. Ломов повернулся к воротам задом и крикнул. «Что у меня на спине написано?» «Ничего», — удивился Страж. «Разве? Там не написано крупными буквами, боевик. Так какого нуха ты нас в мятежнике записываешь?» Малый ничего не ответил, потому что в это время отворились ворота, И наружу вышел крупный бородач с лучевиком на плече. "Ягил Бастер", провозгласил он утробным басом. "Тебе привет от Эната", сказал Сулима. "От кого?" отшельника так зовут. На левой рукой Гиль перехватил записку и прочитал её, оттопыривая нижнюю губу. Под конец его борода расщеперилась улыбкой. "Ну, так это совсем другое дело", сказал он. "Друзья отшельника, мои друзья, заходите". Во внутреннем дворе было чисто и скромно, хотя достаток чувствовался. Да и народу было немало: крепкие девахи, крепкие молодцы и даже пара крепких трудовиков. Эти сидели чуть в стороне, но забитыми не выглядели. Вон какие сытые морды. Похоже, гил был из тех, кто пахал вместе со всеми, не чинясь. Ломов подумал и решил подкатить к фермеру. Начал он издалека: "Гил, а ты на ярмарку собираешься? А как же? Детей оставлю на хозяйство и двину". Ага, Антон сделал вид, что задумался. "А на ярмарке люди с деньгами? Я имею в виду, заплатить смогут?" Ну, конечно, за темы едут, кто продать, кто купить. Ага-ага. А то мы лучевики продать хотим. Ну и ещё кое-что. Лучевики товар хоткий, кивнул Бастер, оглядывая агрегаты, что висели на плечах землян. Двухпотоковые фузионные. Да, вроде, протянул Ломов, хотя точно знал все характеристики излучателя плазменного пульсирующего, который все звали лучемётом. "Я бы купил", сказал Гил. "Да? Ну, мы тогда тебе и продадим". когда до додосина доберёмся, а то стрёмно в стрёмном лесу без оружия не вопрос. Бодрык и внул бастер, перемигивая с сыном. Вот дескать, какие лохи подвернулись. А не подскажешь, кто там мог бы морской воск купить? Красный, насторожился фермер. Не, розовый, но большой, очень большой. Ломов поискал глазами, с чем бы сравнить, и увидал на чисто выскобленном столе каравай. А вон как та буханка. Врёшь, выдохнул Гил. Антон с выражением оскорблённой невинности достал свою добычу. — Общий вздох пронесся по двору. — А зачем вам тащиться на ярмарку с этим? — затянул фермер, глаз не отрывая от розового чуда. — Я бы и сам купил. — А денег хватит? — наморщился Сулима. — Пятьдесят мы, конечно, не запросим, — задумчиво сказал Антон, почесывая в затылке. — Но тысяч двадцать пять точно. — Пять, — выпалил Гилл. — Двадцать. — Десять. — Пятнадцать и Ниссантом меньше. — Согласен, — быстро сказал Бастер. — Только чтоб переводом нам на шунты, по пять каждому. — Согласен. Гил замер, а глаза у него расфокусировались на мгновение. В это время фермер проводил транзакцию. Почти тут же на сетчатке Ломова высветилось подтверждение перевода. Нали на его счету в планетарном банке Луа сменились приятным числом пять тысяч. «Держи». Ломов протянул Гилу глыбку морского воска, наблюдая за тем, как блестят глазки у фермера. Наверняка подсчитывает барыши. «Да пускай. Шальные деньги, они и есть шальные. Подбросите нас на ярмарку». Мне вопрос, только это через неделю будет. Погостите пока. Неделя прошла, как у бабушки в деревне. Антон просыпался поздно, пил сдешнее молоко, закусывал ломтём душистого хлеба, совершенно не думая о том, что коровы местные относятся к крептилиям, а на муку перемалывают высушенные клубни донного ореха, прибрежные водоросли. После завтрака Ломов покидал свою комнату со стенами, каким-то образом плетёнными из льяна толщиной в ногу, и шёл в огород. копала, устраивала грядки, высаживала рассаду, погружала в рыхлую почву розоватые побеги, поливал. После обеда бывала прогуляется на пастбище, соберёт подсохшие яблоки на воза, больше смахывающие на арбузы, побрасывает их в бочку с водой. Подкормка получается. Сельская жизнь здорово успокаивала, укрепляла нервы, да и мышцы были в тонусе. Семейство Бастера начало готовиться к ярмарке дня за 3 до отъезда, а когда собралось наконец, то со двора выехали два грузовика, нагружённых товаром. Машины были самые обыкновенные, без гравитаторов, на шаровых хоссией, что для здешних болотистых мест подходило отлично. Ломов устроился с комфортом в кузове на мягких тюках. Гилбастер покачивался рядом, закинув руки за голову и глядя в небеса. Прибыли, наверное, подсчитывает. Двигатели урчали размеренно, машину плавно покачивало на ухабах. Антон покосился на фермера. И сильно у вас риитяне, в смысле боевики, достают. Да не, протянул Гил. Риитяне что, куклы? Что им на солобы скажут, что они и творят. Это после войны жарко было, мне отец рассказывал. Тогда тут ангиан шарилась по лесу тьма, ничего, повыдили. А тех ритян, что остались, им перцы поджуживают постоянно. Иногда говорят, с кораблей сбрасывают им оружие. То всё, может и врод, конечно. А чего ты спрашиваешь, будто не сдешний. А мы не местные, усмехнулся Ломов. Нас сюда продали в трудовики с рейдера на Лиу. Слыхал быт, может. А мы чего-то не захотели. Фермер рассмеялся. «Да тут таких, знаешь, сколько. Вон, батя мой тоже в плен попал. Продали его в Досине, а он в ту же ночь сбежал. Сюда, на юг. А тут как? Можешь волю отстоять? Молодец, стало быть свободный. Не можешь? Значит, быть тебе рабом. А имперцы? Те еще сволочи. Для них всех, кто не санга, рабы. А батя мой поднялся, развернулся. Мне вон нейрошунт поставил, когда я школу кончил в Досине. «Слушай, давно хотел спросить, да не у кого. Спрашивай». Насмотрелся я на ангиан. Почему они такие? Словно кто душу из них вынул почистить, а обратно сунуть забыл. Вастр хохотнул. Хорошо сказано. Да, имперцы такие. Потому я и опасаюсь их. Они не совсем люди. И дело вовсе не в их носах, просто хм. Это началось лет 200 назад. Тотальное извращение. Да-да. Вот они любят нас критиковать за наши ранги, лишь бы погордиться тем, что сами когда-то были разделены на касты. Потом-то они их отменили. Великое достижение. С этого-то все и пошло, с безудержного стремления к свободе. Вроде бы хорошая цель – свобода. Но ведь должны же быть какие-то границы, рамки. Иначе не воля получается, а вольница, вседозволенность, хаос. Потом они отменили разницу между расами. У них на Анге жили люди с голубой кожей. Их-то мы угнетали по-всякому. А потом на Солоба и постановили, что расизм непозволителен. Политическая корректность. Фермер подумал и кивнул. «Подходящее определение». В принципе, начали они правильно, но постепенно зашли в тупик. Уравнивали нормальных людей и гомосеков, уравняли нормальные семьи с браками линейными, клановыми и прочими. А семья это ячейка общества. Именно восхотился Гиль, исчезла семья, и общество распалось, а процесс расчеловечивания продолжался. В итоге ангиане стали как бы бесполыми существами. Им без разницы, мужик ты или баба, даже к сексу они тягу утратили. Ты же видел команду от Ханкоха? Ну, ничего не заметил? А между тем половина ангиан в экипаже женщины, вернее пассивные партнёры это всё, что осталось от прекрасного пола. В ихних женщинах уже ничего женского не осталось, в буквальном смысле. Антону показалось, что Гил говорит не своими словами, а словно вспоминает давно прочитанное. Имперцы оскрепили свои чувства и обратились в бездушных, бесчувственных особей. С другой стороны, я вот обмолвился, что боюсь их. Пустоту в душах ангиан заполнил рационализм, но в этом не сила, а слабость. Когда была война, лоаниты сражались за своих родных и близких, за детей и любимых, а имперцам геройствовать не с руки. Это же неразумно. Да и что такое интеллект сам по себе? Во 1 до войны сколько нюансов они сделали рабами? Нет, не для того, чтобы копать или сеять, а чтобы думать, изобретать, изучать. На солобы уравняли оба пола и утратили не только амурные переживания, но и стимул к тому, чтобы совершать открытия. Так что, не знаю, они и пугают меня, и в то же время вызывают брезгливость. Нормальная реакция здорового человека на уродство. Во-во. Гилл приподнялся на локти, осматриваясь. «Подъезжаем», — сказал он удовлетворенно. Ярмарка шумела рядом с космодромом, занимая немало взлетного поля. Три или четыре бота с прибывшего лайнера уже стояли, растопырев опоры, а пассажиры давно смешались с шумной толпой. Прилет корабля был великим событием для фермеров, рыбаков и охотников Гимлы. Собрались все, кто смог. Всю ночь и весь день колонисты прибывали в Досин. Кто побогаче прилетал на флайерах, середняки явились на грузовиках и вездеходах, а прочие добирались на скрипучих повозках. В эти могучие телеги были запряжены огромные угрюмые создания с тремя рогами. Два торчали, как у всех нормальных быков, а третий венчал тупорылую морду. Короткие ноги тумбы вступали в раскорячку, но довольно-таки живо. Кликочущий рёв нёсся со всех концов. Подъездная дорога быстро заполнялась народом, бодро топавшим по гулким деревянным тротуарам. Видать, в дожди грязь стояла непролазная. Десятки торговых рядов были переполнены. Шум и гам стоял неимоверный. Продавцы и покупатели спорили, ругались, торговались с величайшим азартом. А фоном этому, вполне себе средневековому действу, служил не шибко далекий дом-город. Но Ломову некогда было бродить, как туристы слова. Его беспокоил вопрос, есть ли свободные места на лайнере. Места были «П-1000 сантов с человека». Антон тут же перечислил 3000 за трёхместную каюту эконом-класса. Минуту спустя друзья вернули ему должок. Ломов даже соваться не стал к торговцам. Он стоял у трапа и поджидал Сулиму с Черновым, взявшихся торгонуть оружием, и дождался. 500 центов капнуло ему на счёт. 4500. Неплохо для начала. Через полчаса бот стартовал на орбите с такой слайнером Авадас. Равнодушный стюард проводил землянов в их тесную каюту на палубе D. Ничего особенного. Два диванчика, ещё один откидной, плюс шкафчик с анузилсутилизатором, столик под обзорником. Ломов плюхнулся на диван. "Неужто всё?" пробормотал Сулима. "И не надейся," хмыкнул Антон. "Это только начало большого пути," подсказал Максим. Часов он позже заработал звучатель, передавая команды из рубки. "Слушайте все, объявляется перевод из стационарного состояния. Доложить готовность по секторам." Пошли доклады бойкие или рассудительные рублёными уставными фразами. Общий контроль систем. Все системы работают нормально. Навигационные системы линии А. Первый блок норма, второй блок норма, третий блок норма. Линия Б. Всё штатно. Предстартовый тест по энергоотсеку запущен в норме. Двигательный отсек в норме. Дублирование. Тест пройден. Контроль. Тест пройден. Гравигенные системы. Норма. Гравизащитные. Норма. Предстартовая готовность. Периферия, центр, норма. Активировать двигательные установки. Есть. Синхронизация включена. Тест, норма. Двигатели на разгон. Ускорение тройное. Старт. Лайнер тронулся с места без толчка. Крутящийся шар планеты начал медленно, плавно удаляться. О бесконечной черноты стало прибавляться. Поехали, сказал Чернов.